Самуил – маршак. Багаж. Дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции – Четыре зеленых квитанции о том, что получен багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово. Уложен багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка, И маленькая собачонка. Но только раздался звонок, Удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно. Потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, Картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, Стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поймали его и в багаж, туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка, ну, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик, пятнадцатый номер, везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, а сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит! А как закричит, «Разбойники, воры, уроды, собака не той породы!» Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзину, картонку. «Отдайте мою собачонку!» «Позвольте, мамаша, на станции, согласно багажной квитанции, от вас получили багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку» и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти